Актриса. Потертого вида господин, сидевший в дальнем ряду за креслами портера, подался вперед и с недоверчивой миной уставился на сцену. Его хитрые глазки чуть заметно сузились. — Нэнси Тейлор, — прошептал он. — Клянусь Богом, малышка Нэнси Тейлор. Его взгляд скользнул по зажатой в руке программке. Одно имя в ней было напечатано несколько крупнее всех остальных. — Ольга Стормерва, знаешь, как она называлась? Строишь из себя звезду, а, моя милочка, и небось еще неплохие деньжонки сгребаешь. Похоже, и думать забыла, что тебя когда-то звали Нэнси Тейлор. смеешь заметить. Интересно, интересно, знать, что ты скажешь, если Джей Клевит напомнит тебе об этой маленькой подробности. Занавес упал, возвещая конец первого акта. Зал наполнился горячими аплодисментами. Ольга Стормер, прекрасная, драматическая криса, чье имя всего лишь за несколько лет стало известно каждому, добавила ныне еще один триумф к немалому списку успешных выступлений в роли Коры в «Ангеле-мстителе». Джейк Левит не присоединился к аплодисментам, но довольная усмешка медленно расплылась на его лице. Господи, вот это удача! И так, кстати, как раз когда он оказался почти на мели... Она попытается выкрутиться, как он подозревал, но с ним у нее этот номер не пройдет. Если взяться за дело с умом, она станет настоящей золотой жилой. Первые признаки старательских усилий Джейка левита обнаружились уже на следующее утро. Ольга Стормер, сидя в своей гостиной, сочетавшей в убранстве темные драпировки и красный лак, несколько раз внимательно перечитала письмо. Ее бледное лицо с тонкими живыми чертами казалось слегка застывшим, и взгляд серо-зеленых глаз под ровной линией бровей то и дело замирал на полпути к странице, словно она раздумывала не столько над самим текстом, сколько над серьезностью связанные с ним проблемы. Наконец, ее чудесный голос, способный наполняться трепетом чувств или звучать чеканно, как стук клавиш под пальцами машинистки, нарушил тишину. Ольга позвала. — Мисс Джоунс. Молодая женщина в строгом костюме в очках. Поспешно появилась из смежной комнаты с карандашом и стенографическим блокнотом в руках. — Будьте добры, позвоните мистеру Денахану и попросите его заехать. Немедленно. Сид Деннахан, импресарио Ольги Стормер, вошел в комнату с видом одолеваемого мрачными предчувствиями человека, вынужденного всю жизнь терпеть и разбираться с капризами артистических натур женского пола. Умение уговаривать, улещивать, грозить, причем все это сразу или поочередно, вот что входило в круг его повседневных обязанностей. К вящему его облегчению Ольга выглядела спокойной и сосредоточенной, лишь бросила ему через стол записку. «Прочтите вот это». Безграмотное письмо было нацарапано на дешевой почтовой бумаге. — Уважаемые шедерни, мне очень понравился ваш выход в «Ангелии мстителей» прошлым вечером. Похоже, у нас с вами есть одна общая знакомая, мисс Нэнси Тейлор, прошлом из Чикаго. В скорости про нее может появиться кое-что в газетке. Ежели пожелаете обсудить это, могу к вам заглянуть в любое удобное для вас время. — Со всем нашим уважением, Джейк Левитт. Дэнахан выглядел слегка задаченным. Я не вполне понимаю, кто такая Нэнси Тейлор? — Девушка, которая было бы лучше пребывать в небытии. В ее голосе прозвучали горечи и нотки усталости. Единственное, что могло выдать в ней женщину тридцати четырех лет. Девушка, которая и пребывала в нем до тех пор, пока этот черный ворон не вызвал ее к жизни. — О, так значит, я, Дэнни, это я. Это, несомненно, означает шантаж. Она кивнула. — Несомненно. Причем человеком, который изучил это ремесло досконально. Деннахан нахмурился в раздумье. Ольга, подперев щеку узкой длинной ладони, устремила на него бездонный взгляд. — Что, если повести свою игру, все отрицать? Как он может быть уверен, что не обознался из-за случайного сходства? Ольга покачала головой. — Левит зарабатывает себе на жизнь тем, что шантажирует женщин. Он достаточно уверен в себе. «Полиция», — с сомнением предложил Дэнахан Слабая ироническая улыбка Ольги послужила ясным ответом. Благодаря ее внешнему самообладанию он не догадывался о нетерпении, с которым она ждала, пока его более медлительный рассудок мучительно проделает тот путь, который сама она одолела во мгновение ока. «Вы не считаете, что было бы разумным с вашей стороны... Самое рассказать кое о чем сэру Ричарду, это в какой-то мере лежит оружие того типа. А помолвки актрисы с сэром Ричардом Эверардом, членом парламента, было объявлено несколько недель назад. Я обо всем рассказал Ричарду, когда он предложил мне выйти за него. Провожла поступили весьма предусмотрительно, восхищенно проговорил Донахан. Ольга слабо усмехнулась. — Это было сделано мною не из предусмотрительности, Дэнни, милый. Впрочем, вам этого не понять. Так или иначе, если этот человек, Левит, выполнит свою угрозу, то я погибла. И, между прочим, парламентской карьере Ричарда тоже наступит конец. Нет, насколько я понимаю, здесь можно сделать только две вещи. — Какие же? — Заплатить. но ну, тогда, разумеется, история затянется до бесконечности. Или исчезнуть. Начать все заново. Вновь в ее голосе ясно послышались нотки усталости. Дело даже не в том, что я совершила нечто такое, о чем могла бы жалеть. Я была полуголодным, бесприютным существом Дэни И всеми силами стремилась к тому, чтобы не скатиться на самое дно. Я застрелила человека. Грязное животное, которое вполне того заслужил. Обстоятельства, при которых я убила его, были таковы, что ни один суд на свете не вынес бы мне обвинения. Теперь я это понимаю. Но тогда я была лишь перепуганной девчонкой и сбежала. Данакан кивнул. — Полагаю... — неуверенно проговорил он. — На этого Левита нет ничего, за что мы могли бы уцепиться. Ольга покачала головой. — Очень маловероятно. Он слишком большой трус, чтобы впутываться в преступления. Казалось, ее собственные слова поразили ее. — Трус! — Интересно, нельзя ли нам как-то сыграть на этом — Если сэр Ричард возьмется встретиться с ним и припугнет, — предложил Дэнахан, Ричард против него слишком изысканное средство. Такого типа в перчатках не ухватишь. — Тогда позвольте мне повидаться с ним. — Простите меня, Денни, но я не думаю, что у вас хватит на этой ловкости. Нам нужно нечто среднее между перчатками и голым кулаком, скажем, метенки». Что подразумевает женщину? Да, полагаю, справиться с ним, скорее всего, сможет именно женщина. Такая, которая обладает долей утонченности, но при этом на своем горьком опыте познала неизменную сторону жизни. Ольга Стормер, к примеру. — Погодите, не отвлекайте меня разговорами, у меня зреет план. Опустив голову, она прикрыла лицо рукой. Потом внезапно выпрямилась. — Как зовут ту девушку, которая хотела быть моей дублершей? — Маргарет Райен, если не ошибаюсь, у которой такие же волосы, как у меня. — Волосы у нее замечательные, — неохотно согласился Денахан, устремив взгляд на золотисто-бронзовую массу завитков, обрамлявших лицо Ольги. — Они действительно совсем как у вас, вы правы, но в остальном она никуда не годится. Я собирался ее уволить на будущей неделе. — Если все пойдет как надо, вам, вероятно, придется дать ей разок заменить меня в роли коры. Взмахом руки руке она прервала его протестующий возглас. — День, ответьте мне честно на один вопрос. — Вы считаете, я могу играть? — По-настоящему играть я имею в виду. Или я не более чем обольстительная женщина, разгуливающая по сцене в миленьких платицах. — Играть? Бог мой! — Ольга, такой актрисы не было со времен Дузы! — Значит, если Левит в самом деле трус, как я предполагаю, то моя затея удастся. Нет, я не стану посвящать в нее вас. — Я хочу, чтобы вы занялись той девушкой, Райан. Скажите ей, что я ею заинтересовалась, и приглашаю к себе поужинать завтра. На ужин она не замедлит прибежать. — Уж, конечно, смею заметить. Еще мне нужно быстродействующее, сильное снотворное. Такое, чтобы человек отключился часика на два, но без дурных последствий. Тенехан усмехнулся. — Не могу поручиться, что наш приятель встанет без головной боли, но существенного вреда не будет. «Прекрасно. Теперь бегите, Дэнни, и предоставьте остальное мне». Она повысила голос. «Мисс Джонс!» Молодая женщина в очках с обычной поспешностью появилась в дверях. «Запишите, пожалуйста». Медленно прохаживаясь по комнате, Ольга надиктовала дневную корреспонденцию. Но одно письмо она написала собственноручно. Джей Клевет ухмылялся в своей грязной комнатенке, надрывая вожделенный конверт. «Уважаемый сэр, не смогла припомнить даму, о которой вы говорите». Я вижусь с такой массой людей, что память по неволе мне изменяет. Я всегда рада оказать поддержку любой из моих коллег-актрис. Если вы пожелаете зайти, буду дома сегодня вечером в девять. Искренне ваша Ольга Стормер». Левит, понимающе кивнул. Ловкий ход. Она ничем не выдает себя. И тем не менее готова обсудить дело. Он нашел свою золотую жилу. Ровно в девять часов вечера Левит стоял перед дверью квартиры и жал на кнопку звонка. Никто не отозвался, и он собрался позвонить снова, как вдруг заметил, что дверь не заперта. Джейк толкнул ее и вошел в прихожую. Распахнутая дверь справа вела в ярко освещенную комнату в алых и черных тонах. На столе под лампой был оставлен листок бумаги, на котором значилось «Пожалуйста, дождитесь моего возвращения. О, Стормер!» Левит уселся и принялся ждать. Странное тревожное ощущение помимо его воли начало подкрадываться к нему. Больно уж тихо в квартире. В этой тишине было что-то жутковатое. Ерунда какая-то. Что тут, может быть, неладно? Но в комнате такая мертвящая тишина. А между тем Левитом овладевало нелепое, неуютное чувство, будто он здесь не один. Вот чепуха. Он вытер салбо испарином. И все же ощущение, что он не один, постепенно усиливалось. Слабо пробормотав ругательство, он вскочил на ноги и принялся шагать из угла в угол. Через пару минут хозяйка вернется, и тогда... Со сдавленным воплем он застыл на месте. Из-под черных бархатных штор, закрывавших окно, торчала рука. Он нагнулся и дотронулся до нее. Холодная, ужасающе холодная рука. Мертвеца! Он с криком откинул шторы. Там лежала женщина. Одна рука безвольно откинута. Другая придавлена телом, лежавшим лицом вниз. Золотисто-бронзовые волосы с прядями рассыпались по шее. Ольга Стормер. Левит дрожащими пальцами потянулся к ледяному запястью и пощупал пульс. Пульса нет, как он и думал. Мертвая. Значит, решила ускользнуть от него, избрав самый простой выход — Неожиданно взгляд его остановился на красном шнуре с причудливыми кисточками на концах, середина которого терялась под массой волос. Он с опаской потрогал его, голова качнулась, и взгляду Джейка открылось на миг ужасное багровое лицо. Он отскочил с воплем, все смешалось у него в голове, творилось что-то непонятное. Лицо, мелькнувшее у него перед глазами, даже искаженное смертью не оставляло сомнений. Это не был суицид, это было убийство. Женщину удавили! И это была не Ольга Стормер. — А, что это? Какой-то звук позади. Левит резко обернулся, и взгляд его уперся прямо в расширенные от испуга глаза молоденькой горничной, цеплявшейся за стену. Ее лицо казалось белее косынки и фартука, надетых на ней, но Джейк не сразу понял выражение ее застывших от ужаса глаз. Лишь ее истерический вскрик объяснил ему всю рискованность его положения. — Господи боже, вы ее убили! Даже теперь Левит не осознал всего до конца. Нет, — Нет-нет, я нашел ее уже мертвой, — возразил он. — Я видела, как вы это сделали. Вы затянули шнур и удавили ее. Я слышала ее хрип. Вот тут Джейка уже всерьез прошиб пот. Его рассудок лихорадочно перебирал все то, что он делал за последние несколько минут. Должно быть, она вошла как раз в тот момент, когда он взял в руки концы шнура. Она видела, как качнулась голова и приняла его собственный крик за вопль жертвы. Он беспомощно уставился на нее. Вряд ли можно было ошибиться в том, что читалось в ее лице ужас и глупость. Она сообщит полиции, что видела, как произошло преступление, и никакой перекрестный допрос не пошатнет ее уверенности. Это было ему очевидно. Она станет присягать против него с несокрушимой убежденностью, считая, что говорит правду. Что за жуткое случайное стечение обстоятельств? Стоп, случайно ли? Нет ли здесь чьего-то умысла? Охваченный внезапным подозрением, он спросил вперив в нее прищуренный взгляд: "Это не твоя хозяйка?" Ответ произнесенный ею механически пролил некоторый свет на дело. "Да, это ее подруга актриса, если конечно их можно называть подругами, когда они цапались как кошка с собакой. Как раз сегодня вечером опять повздорили. Ловушка. Теперь ему стало ясно. Я твоя хозяйка. Ушла минут десять назад. Ловушка." и он попался в нее, как баран. Хитрая бестия — это Ольга Стормер. Она избавилась от соперницы, отвечать за все дельце ему. Убийство. Боже, право людей за это вешают. Да он не виноват, не виноват! Чуть слышный шорох вернул его к действительности. Малышка горничная бочком пробиралась к двери. К ней начала возвращаться способность мыслить трезво. Взгляд ее метнулся к телефону, затем опять к дверям, Любой ценой он должен заставить ее молчать. Выход был один. Все равно, что попасть в петлю за реальное убийство, что за поддельное, оружия у нее нет, у него тоже, но руки-то у него есть. Тут сердце его стукнуло. Позади нее на столике, почти под ее рукой, лежал маленький, украшенный инкрустацией револьвер. Как бы добраться до него первым? То ли инстинкт, то ли выражение его глаз послужили ей предупреждением. Она схватила револьвер, едва он рванулся с места и нацелила ему в грудь. При всей ее неловкости палец ее оказался на курке. А с такого расстояния промахнуться трудно. Он застыл на месте. Револьвер такой дамочки, как Ольга Стормер, уж наверняка окажется заряженным. Джейку повезло в одном. Девушка больше не маячила между ним и дверью. До тех пор, пока он не нападает, у нее может не хватить духу выстрелить. Как бы то ни было, он должен рискнуть. Стараясь обходить ее подальше, он бросился к дверям, потом через прихожую ко входной двери и захлопнул ее за собой. До него донесся слабый дрожащий вопль. полиции: Убийство! И следовало бы звать погромче, чтобы ее хоть кто-то услыхал. Во всяком случае, у него есть преимущество. Сбежав по лестнице, Джейк выскочил на улицу. Затем, перейдя на шаг, с видом заблудившегося пешехода, завернул за угол. У него имелся план, заготовленный заранее. Сейчас как можно скорее в Грейвсенд. Одно судно отплывает оттуда вечером в самую отдаленную часть света. Левит знал капитана. За деньги он не станет задавать вопросов. Попав на борт и выйдя в море, он будет в безопасности. В одиннадцать вечера у Деннахана зазвонил телефон. В трубке звучал голос Ольги. — Подготовьте контракт для мисс Райан, ладно? Она выйдет вместо меня в роли коры. Не надо возражений, они абсолютно бесполезны. Я в долгу перед ней после всего того, что проделала с нею сегодня вечером. Что? Да, полагаю, я избавилась от своих неприятностей. Кстати, если завтра она скажет вам, что я ревностная сторонница спиритизма и накануне вечером ввела ее в транс, не выражайте так уж явно своего недоверия. Каким образом? Снотворные капли в кофе, затем умелые пассы, После этого я раскрасила ей лицо гримом в багровые тона и наложила жгут на левую руку. Задача? Да? Ладно, вам суждено оставаться в этом состоянии до завтра. Сейчас у меня нет времени объяснять. Мне надо снять фартук и косынку, прежде чем моя верная мод возвратится из кино. По ее словам, сегодня на вечернем сеансе дают красивую драму. Но самую замечательную из всех драм она пропустила. Сегодня вечером я сыграла лучшую из моих ролей Денни. Миттенки выиграли. Джей Клевет действительно трус хоть куда, а я, о, Денни, Денни, я актриса.